«Откуда ты знаешь, что именно доллар?» — спросил Регзи, в котором колоссальность этой суммы продила скептические настроения. «Угольщик видел», — сказал мистер Питерс. «Она вчера ходила куда-то стирать, а на завтрак что мне дала? Горбушку хлеба да чашку кофе, а у самой доллар в кармане». «Подлость какая!» — сказал Регзи. «Схватить ее, да заткнуть ей рот полотенцем!»